Дороги судьбы Я по многим дорогам пройду И найду, что должен найти С верным и сильным сердцем И любовью, как свет в пути Разве они не выдержат битвы Той, что ждет впереди Чтобы лучшее брать, бед избегать Хозяином стать судьбы Песня закончилась, слова были Дэвида, мелодия народная. Компания за столом кабачка искренне аплодировала, ведь молодой поэт платил за выпивку. Только нотариус, мистер Папина, неодобрительно покачал головой, дослушав стихи, поскольку был человеком образованным и к тому же не пил с остальными. Дэвид вышел на улицу, где ночной деревенский воздух выветрил из его головы винные пары, Тогда он вспомнил о сегодняшней ссоре с Ивонной и о том, что твердо решил уйти этой ночью из дома, чтобы найти славу и уважение в окружавшем его мире. Когда мои стихи будут у всех на устах, она вспомнит жестокие слова, которые сказала мне сегодня. За исключением гуляк в кабачке, все в деревне спали. Дэвид тихо пробрался в свою комнату, находившуюся в хижине около дома его отца, и связал в узел свой скудный гардероб. Он повесил узел на палку и, водрузив ее на плечо, зашагал по дороге, уводящей из города верное. Дэвид прошел мимо отцовского стада овец, сжавшихся друг к другу в темном загоне, овец, которых он пас каждый день, позволяя им разбредаться, пока он писал на клочках бумаги стихи. Он увидел, что в окне Ивоны до сих пор горит свет, и вдруг остановился, засомневавшись. Может, свет в окне означал, что она не может уснуть, сожалея своей вспышки? Нет, решение принято. Этот город не для него. Ни одна живая душа не понимала его здесь. Только уйдя отсюда, он найдет свою судьбу и счастливое будущее. Три лье дорога бежала прямо по туманной равнине, залитой лунным светом. В деревне полагали, что она вела в Париж, поэтому поэт шел и время от времени шептал про себя это слово. Дэвид никогда раньше не уходил так далеко от Перное. Дорога налево. Около трех лье Дэвид шел прямо по дороге и вдруг очутился на развилке – Немного подумав, он повернул налево. На этой дороге отпечатались следы колес проехавшего там недавно экипажа. Через каких-то полчаса Дэвид увидел и сам экипаж. Массивную карету, завязшую в небольшом ручье у подножья крутого холма. Слышались крики кучера и форейтеров, дергавших за поводья лошадей. У дороги стоял большущий мужчина в черной одежде и стройная женщина, закутанная в длинный легкий плащ. Дэвид понаблюдал за стараниями слуг и понял, что им не хватает умения. Он с невозмутимым видом принял на себя командование. Поэт велел верховым замолчать и толкать колеса. Около лошади остался один кучер, чтобы подгонять их. Сам Дэвид встал позади кареты и уперся в нее мощным плечом. Одно совместное усилие и карета выкатила на твердую почву верховые взобрались на свои места дэвид застыл было в нерешительности но тут громадный джентльмен махнул им рукой вы сядете в карету в голосе чувствовались повелительные нотки дэвид поставил ногу на ступеньку подножки он различил в темноте кареты силуэт женщины на заднем сиденье Дэвид хотел сесть напротив нее, но голос снова подчинил его своей воле. «Вы сядете рядом с дамой». Джентльмен поместил свое грузное тело на переднее сиденье. Карета стала подниматься на холм. Дама сидела молча, вжавшись в угол. Дэвид не мог рассмотреть, старая она или молодая, но исходивший от ее одежды тонкий и нежный аромат Разжигал его поэтическое воображение, и оно уверяло его в том, что за этой тайной скрывается нечто прекрасное. Наконец-то он ощутил дух приключения, о котором так часто мечтал, но ключа к тайне у него не было, так как его странные спутники не произнесли пока ни слова. Через час ему удалось различить сквозь окно кареты, что они едут по улице какого-то города. Карета остановилась перед темным запертым домом. Форейдер спешился и заколотил в дверь. Над ним распахнулось окно и высунулась голова в ночном колпаке. «Кто вы такие, что смеете беспокоить ночью честных людей? Мой дом заперт. Порядочные путники в такое время не ездят. Прекратите стучать и убирайтесь!» Откройте! Откройте, мансеньера, маркизу де Попертуа! О! Десять тысяч свиней, монсеньор. Я не думал! Такой поздний час! 7 минут открою! Весь дом будет в полном распоряжении моего хозяина! Послышалось века не цепочки, скрежетание засова, и дверь распахнулась. На пороге стоял, дрожа от холода и страха, полуодетый хозяин со свечой в руке. Дэвид вслед за маркизом Вылез из кареты Помогите даме, приказали ему Поэт повиновался Помогая ей сойти, он почувствовал Как дрожит маленькая ручка женщины Прозвучал следующий приказ Ступайте в дом Они вошли в длинный Обеденный зал таверны Во всю его длину тянулся Огромный дубовый стол Большой джентльмен уселся На стул в ближнем конце стола Дама С изможденным видом опустилась на стул у стены. Дэвид стоял, обдумывая, как ему удобнее попрощаться и продолжить свой путь. Монсеньор, если бы я знал, что мне окажется такой честь, Стол ломился бы от яств. Но э, сейчас могу предложить только вина и холодную дичь. И, и может... Э... Свечи! А -а -а, конечно, монсеньор. Да? Одну минуту. Он принес полдюжины свечей, зажег их и поставил на стол. «Если монсеньор согласится попробовать настоящего бургундского, то у, у меня есть бочка». «Свечи!» «А, конечно, лечу, монсеньор!» В зале зажглась еще дюжина свечей. Маркиз с ног до головы был одет в черное, за исключением белоснежных, кружевных манжет и воротника. Даже Эфес и ножные его шпаги были черными. Кончики подкрученных усов почти касались насмешливых глаз». Дама сидела, не шевелясь. Теперь Дэвид видел, что она молода и одарена чудной, волнующей красотой. Но созерцание этого чуда прервал ракочущий голос маркиза. Твое имя и занятие. Меня зовут Дэвид Мигнат. Я поэт. Чем зарабатываешь на жизнь? Я пастух. сторожил овец своего отца. Тогда слушай, поэт и пастух, о том, какое счастье привалило тебе сегодня. Эта дама – моя племянница, мадемуазель Люси де Вареньес. Она из знатной семьи и имеет годовой доход в 10 тысяч франков, коим распоряжается по своему усмотрению. Что касается ее очарования то оно не нуждается в словах. Ты сам все видишь. Если все это способно пленить твое пастушье сердце, скажи только слово, и она станет твоей женой. Но это... Не перебивай меня. Сегодня вечером я отвез ее в замок графа Девильмора, которому была обещана ее рука. Там собрались гости, ждал священник, готовый обвенчать ее с мужчиной, равным ей по положению и богатству. Но у алтаря эта чудушная девчонка, такая всегда кроткая и послушная, вдруг накинулась на меня, как сам клеопарда, обвинив в жестокости и всех смертных грехах, и нарушила данное мной за нее слово». «Прямо перед священником!» «Я поклялся, что она выйдет замуж за первого мужчину, которого мы встретим по пути из замка, будь он принцем, угольщиком или вором!» «Ты, пастух, и был тем первым!» «Мадемуазель должна выйти замуж сегодня ночью! Не за тебя, так за другого!» И у тебя пять минут, чтобы принять решение. Не досаждай мне вопросами. Пять минут, пастух, и они уже бегут. Маркиз громко побарабанил по столу огромными пальцами. Дэвид хотел заговорить, но слова застряли у него в горле. Вместо этого он подошел к девушке и поклонился. Мадмуазель! Вы слышали, что я сказала себе? Я пастух. Но иногда я смею мечтать, что я еще и поэт. Если быть поэтом означает славить красоту и ценить ее, тогда мои мечты становятся реальностью. Могу ли я чем-нибудь служить вам, мадемуазель? Девушка подняла на него печальные глаза. Открытое, пылающее лицо молодого человека из-за торжественности момента приобрело серьезное выражение. Его сильная стройная фигура – И нежное сочувствие в голубых глазах, или, может быть, потребность в помощи, в которой ей так долго отказывали, внезапно вызвали у нее слезы. «Месье, вы кажетесь мне искренним и добрым». Мой дядя – брат отца и единственный родственник. Он любил мою мать и ненавидит меня за то, что я на нее похожа. Он превратил мою жизнь в бесконечный кошмар. Я боюсь даже его взгляда и никогда раньше не осмеливалась ослушаться. Но сегодня вечером он хотел меня выдать замуж за человека, который втрое старше. Простите за то, что приношу вам неприятности, месье». Вы, разумеется, откажетесь от безрассудного поступка, к которому он вас принуждает Но позвольте, по крайней мере, поблагодарить вас за великодушные слова Со мной так никто не говорил уже очень давно Теперь в глазах поэта появилось нечто большее, чем просто великодушие Видимо, в нем действительно жил поэт Поскольку Ивона была тут же забыта Прелесть нового очарования покорила его своей свежестью Исходивший от дамы тонкий аромат рождал в нем незнакомые чувства. Мне дали пять минут на то, достижению чего я мог бы посвятить целые годы. Я не хочу говорить, что жалею вас, мадмуазель, потому что это было бы неправдой. Нет! Я люблю вас. И я понимаю, что пока рано даже заговаривать о взаимности. Но ну, позвольте мне освободить вас от этого жестокого человека. И, может быть, со временем любовь придет к вам. Надеюсь, у меня есть перспективы. Ведь я не всегда буду пастухом. Сейчас же я могу только пообещать любить вас всем сердцем и постараться сделать вашу жизнь не такой печальной. Вы согласны доверить мне свою судьбу, мадмуазель? Нет, нет, вы жертвуете собой из жалости. Если жертвую, значит из любви. Ведь любовь и заключается в жертвенности. Ну же, время почти истекло, мадмуазель. Вы будете сожалеть об этом и, в конце концов, станете меня презирать. Я буду жить только для того, чтобы сделать вас счастливой и стать достойным вас. Ее прекрасная маленькая ручка выскользнула из-под плаща и нырнула в его ладонь. Хорошо. Я доверяю вам свою жизнь и любовь, которая, возможно, придет. Скажите ему о вашем решении. Дэвид подошел к маркизу. Тот зашевелился и кинул взгляд на часы, висевшие на стене таверны. Ха, на две минуты раньше! Надо же! Пастуху потребовалось всего три минуты, чтобы решить, жениться или нет на красивой и богатой невесте. Ну, пастух, говори, согласен? Мадмуазель оказала мне честь и приняла мое предложение. Хорошо сказано, в тебе есть задатки придворного пастух. Мадемуазель могла вытянуть присы похуже. Теперь давайте побыстрее покончим с этим делом. Он громко постучал по столу фесом шпаги. На зов тут же явился хозяин таверны. Приведите священника! Священника, слышите? Он должен быть здесь через 10 минут, иначе... Хозяин кинулся выполнять приказ. Вскоре пришел священник и обручил Дэвида Мигната с Люси де Веренес. Он положил в карман брошенную маркизом золотую монету и скрылся в темноте ночи. Маркиз приказал хозяину подать вина. Тот быстро принес и разлил его. Маркиз встал во главе стола. И поднял бокал. Мсье Мигнат, выпейте после того, что я вам сейчас скажу. Вы женились на девице, которая погубит вашу жизнь. Она принесет вам лишь позор и несчастье. В ее невинных глазах, нежной коже и красивых устах скрывается сам дьявол. Вот, господин поэт, вам обещание счастливой жизни. Пейте свое вино. Наконец-то, мадемуазель, я от вас избавился. Маркиз осушил свой стакан. Дэвид со стаканом в руке сделал три шага вперед и встал перед маркизом. Теперь он мало походил на пастуха. Только что вы оказали мне честь, обратившись ко мне месье. Могу я надеяться, что моя женитьба на мадмуазель немного приблизила меня к вашему положению и дала право быть на равных с вами в том небольшом деле, которое я задумал? Ну что же, можешь надеяться, пастух. Тогда соблаговолите драться со мной. С этими словами Дэвид выплеснул свое вино маркизу в лицо. Тот пришел в ярость. Он выхватил из ножен шпагу и крикнул хозяину таверны. Шпагу сюда! Шпагу этому отребью! А вы, мадам, по-прежнему доставляете мне слишком много хлопот! Похоже, за одну ночь я должен не только выдать вас замуж, но еще и сделать вдовой! Я не умею фехтовать! Не умею фехтовать! Мы что же, как какие-то крестьяне, будем драться на дубовых дубинах? Француза! Мои пистолеты! Рейтер принес два огромных блестящих пистолета, украшенных серебряной гравировкой. Маркиз швырнул один из них на стол Дэвиду. Давай к другому концу стола. Надеюсь, нажимать курок ты умеешь. Немногие удостаиваются чести умереть от пули маркиза де Бепертуа. Пастух и маркиз стали у противоположных концов длинного стола. Монсеньор, пожалуйста, только не в моем доме! Пожалуйста, не надо проливать здесь кровь!» «Трус! Вместо того, чтобы стучать зубами, лучше скажи нам, когда начинать!» Но хозяина била крупная дрожь, и он не мог произнести ни слова. «Я скажу!» Дама подошла к Дэвиду и нежно поцеловала его. Ее глаза сияли, на щеках пылал румянец. Девушка встала у стены... И начала отсчет. Мужчины подняли пистолеты. Один, два, три! Пули вылетели почти одновременно. Пламя свечей колыхнулось только раз. Маркиз стоял с улыбкой на лице, опираясь растопыленными пальцами левой руки о край стола. Дэвид тоже остался стоять. Он медленно повернул голову, ища глазами свою жену. Затем обмяк и повалился на пол. Вскрикнув, девушка подбежала к мужу и склонилась над ним. Она нашла рану и подняла голову. Ее глаза были полны слез. Прямо в сердце. В его большое сердце. Пошли! Живо в карету! Я сбагрю тебя с рук еще до рассвета. Ты снова выйдешь замуж этой ночью. Получишь живого мужа, кем бы он ни был, разбойником или крестьянином. Если по дороге никто не попадется, твоим мужем станет слуга. Огромный маркиз, закутанные в плащ таинственная дама и форейтер с пистолетами двинулись к ожидавшей на улице карете. В зале таверны остался лишь обезумевший хозяин. Под мерцающую пляску пламени Двух дюжин свечей на столе Он трясся от беззвучных рыданий, Заламывая руки над мертвым телом поэта. Дорога направо Около трех лье Дэвид шел прямо по дороге И вдруг очутился на развилке. Немного подумав, он повернул направо. Он не знал, куда приведет его этот путь, но был полон решимости в ту ночь уйти от Верное подальше. Где-то через Лье поэт прошел мимо большого замка. Наконец он пересек огромный мост и вошел в веселый город. У него участилось дыхание, когда Париж запел ему приветственную песню, состоящую из шума голосов, из стука колес. Дэвид снял комнатушку под самой крышей старого многоэтажного дома на улице Канти, и там предался своему любимому занятию сочинению стихов. Эта процветающая прежде улица теперь была прибежищем малоимущих и невезучих людей. Стоимость жилья на ней как раз годилась для тощего кармана Дэвида. Главное, здесь он мог от рассвета до заката не расставаться с пером и бумагой. Как-то раз после полудня, запасшись сыром, хлебом и бутылкой разбавленного вина, он возвращался к себе в комнату. Посреди неосвещенной лестницы он встретил, или, точнее, натолкнулся на девушку. Красоту, которой трудно было выразить даже живому воображению поэта. На лице ее было легкое замешательство. Под широким распахнутым плащом виднелось дорогое платье. Одной рукой девушка приподняла его подол, открыв изящную туфельку на высоком каблуке с развязавшимися атласными лентами. Возможно, она заметила приближение Дэвида и ждала его, надеясь на помощь. О, она просит прощения, она заняла лестницу, но эта туфелька, капризная туфелька, она снова развязалась. О, если бы миссия был так любезен, поэт дрожащими пальцами завязал атласные ленты. Он хотел было идти дальше, но его удержали глаза девушки, которые вдруг удлинились и стали чарующими, как у цыганки. Дэвид прислонился к перилам, сжимая в руке бутылку с вином. Вы так добры. Месье, наверное, живет в этом доме. Вообще-то, да, мадам. Вероятно, на третьем этаже? Нет, мадам. «Выше». «А, извините, извините, я, конечно, задаю нескромные вопросы. Прошу прощения, месье, бестактно интересоваться, где вы живете». «Вовсе нет, мадам, я живу на...» «Нет, нет, нет, не говорите. Знаете, я ничего не могу с собой поделать. Меня притягивает этот дом и все, что в нем происходит. Когда-то он был моим домом. Я часто прихожу сюда, чтобы просто вспомнить о тех счастливых временах. Как вы думаете, это может служить неоправданием? Вам не нужно никаких оправданий, мадам. Я живу на верхнем этаже в маленькой комнате, где заканчивается лестница. Окном на улицу? Нет, во двор, мадам. Дама, как ему показалось, облегченно вздохнула. Ах, не смей вас больше задерживать, месье. Заботьтесь о моем доме. «Увы, мне теперь принадлежат только воспоминания о нем. Прощайте. Благодарю вас за любезность». Она улыбнулась и ушла, оставив шлейф аромата сладких духов, словно во сне Дэвид поднялся по лестнице. Но даже уже вернувшись из мира грез в реальность, он не мог избавиться от воспоминаний этой улыбки и аромата. Эта девушка, о которой он ничего не знал, наполнила его лирику истинным вдохновением. Видимо, в нем действительно жил поэт. Поскольку его она была тут же забыта, его покорила своей свежестью и грацией прелесть нового очарования. Исходивший от нее тонкий аромат рождал в нем незнакомые чувства. Однажды вечером три человека собрались вокруг стола в комнате на третьем этаже того же дома. Три стула, Стол и горящая свеча были единственными предметами ее обстановки. Один из присутствующих, мужчина, одетый в черное, поражал своими огромными размерами. На его лице было высокомерное и презрительное выражение, а кончики подкрученных усов почти касались насмешливых глаз. Второй за столом сидела молодая дама. Третьим в этой компании был человек по виду деловой и решительный. Остальные обращались к нему, капитан Делорес. Именно он стукнул кулаком по столу и сказал, едва сдерживая ярость. «Сегодня же ночью! Сегодня!» когда он отправится на полночную мессу. Мне надоело строить заговоры в пустую, надоели эти тайные сигналы, шифры, секретные сборища прочая ерунда. Давайте будем честными заговорщиками. Если Франции надо от него избавиться, пусть он будет убит открыто, без западней ловушек, сегодня ночью! Я сказал, я сделаю это собственноручно! Дама нежно посмотрела на него. Женщину, даже если она заговорщица, всегда восхищает безрассудная храбрость. Ее огромный сосед погладил кончики закрученных усов. Дорогой капитан, на этот раз я полностью с вами согласен. Мы ничего не добьемся ожиданиям. На нашей стороне достаточно людей из дворцовой стражи, чтобы гарантировать нам успех. Сегодня ночью. Вы слышали, маркиз, сегодня... Я сделаю это собственноручно! Нас сейчас осталось решить один вопрос. Необходимо послать записку нашим союзникам в замке, чтобы договориться об условном сигнале. Королевскую карету должны сопровождать самые преданные наши люди. Но кого можно послать к южным воротам в такой час? Там сейчас караули и ребот С того момента, как записка попадет к нему в руки, можно считать, что дело сделано. Я смогу отослать записку. Вы графиня? Мы знаем, что ваша преданность велика, но… Послушайте. На чердаке этого дома живет юноша, наивный провинциал. Я несколько раз сталкивалась с ним на лестнице. Я расспросила его, опасаясь, что он живет слишком близко от комнаты, в которой мы собираемся. Этот юнец будет моим по первому же зову. Он пишет поэмы в своем закутке и только об этом и мечтает. Он сделает все, что я велю. Вы не дали мне закончить фразу, графиня. Я хотел сказать следующее. Ваша преданность велика, но ум и очарование бесконечно больше. В то время, как заговорщики строили планы, Дэвид отшлифовал строки поэмы, адресованные его возлюбленной с лестницы. Вдруг раздался робкий стук в дверь. Поэт открыл ее и увидел на пороге предмет своих грез. Девушка тяжело дышала. Словно за ней гнались и смотрела на него широко открытыми, по-детски наивными глазами. Месье, меня привело к вам большое горе. Я верю в вашу доброту и кроме вас не знаю никого, кто бы мог мне помочь. Моя мать при смерти. Мой дядя служит капитаном стражников при королевском дворце. Необходимо кого-нибудь послать за ним. Могу я надеяться. Мадемуазель, ваши надежды будут мне крыльями. Скажите только, как его разыскать? Дама сунула ему в руку запечатанное письмо. «Идите к южным воротам и скажите стражникам «Сокол вылетел из гнезда». Когда они вас пропустят, ступайте к южному входу дворца. Повторите те же слова и отдайте это письмо человеку, который ответит «Пусть нападает, когда пожелает». «Это пароль, месье. Его сказал не дядя». Сейчас, когда в стране неспокойной жизни короля угрожают заговорщики, никто не может пройти на территорию дворца с наступлением темноты. Молю вас, месье, доставьте ему это письмо, чтобы моя мать перед смертью смогла еще раз его увидеть. Доверьтесь мне. Но могу ли я позволить вам одной возвращаться по темным улицам? Я... Нет, нет, вы должны спешить. Сейчас драгоценно каждая секунда. Э, Когда-нибудь я постараюсь отблагодарить вас за доброту. Поэт засунул письмо за пазуху и в припрыжку понесся вниз по лестнице. Когда он исчез из вида, дама вернулась в комнату под чердаком. Ах, побежал относить письмо. Такой же быстрый и глупый, как его овцы. А, проклятье! Я забыл свои пистолеты. Никаким другим я не доверяю. Возьмите этот, маркиз вынул из-под плаща большой пистолет. Украшенной серебряной гравировкой. «Надежнее его нет. Но будьте повнимательнее, на нем мой герб». Ох. «А что же касается меня, мне нужно проехать еще много лье. К утру я должен быть в своем замке далеко от Парижа». Маркиз задул свечу. Дама и оба господина тихо спустились вниз, и растворились среди прохожих. Дэвид спешил. У южных ворот резиденции короля ему в грудь уткнулась алебарда, но ее острый конец тут же убрался, когда он произнес слова пароля. На ступеньках к южному входу дворца его снова попытались остановить и снова помог волшебный пароль. Один из стражников начал отвечать, когда вдруг в рядах его товарищей образовалась суматоха, Какой-то мужчина с горящим взглядом и солдатской выправкой неожиданно протиснулся вперед и выхватил письмо из рук Дэвида. «Следуйте за мной!» — сказал он. Он провел его в огромный зал, распечатал и прочел письмо и подозвал кивком головы проходившего мимо офицера. «Капитан, немедленно арестуйте и посадите в тюрьму стражников у Южных Ворот». Поставьте на их место верных королю людей, а вы, месье, следуйте за мной. Он провел Дэвида по коридору, и, наконец, они оказались в просторном кабинете. Там сидел грустный человек в черной одежде, предававшийся размышлениям в большом кожаном кресле. К нему и обратился приветший Дэвида мужчина. Сир. Я уже говорил вам, что во дворце полно предателей и шпионов, но вы приняли это за плод моих фантазий. Однако этот человек проник в ваш дом не без их помощи. Он нес письмо, которое я перехватил. Я привел его сюда, чтобы вы, Ваше Величество, более не считали мое рвение излишним. Я сам допрошу его. Откуда ты приехал? Из деревни Верной, Ваше Величество. Что делаешь в Париже? Я хотел бы стать поэтом, Ваше Величество. Чем занимался Верное? Я пас овец своего отца. О, -о, О, в полях? Да, Ваше Величество. Ты жил на просторе, выходил из дома в утреннюю прохладу и ложился в траву. Стало разбредалось по склону холма, а ты садился в тени. И ел душистый ржаной хлеб Пил родниковую воду И слушал черных дроздов Поющих в роще Верно, пастух? Они ведь часто свистят в роще Ваше Величество Нигде они не поют так сладко, как верной В некоторых своих стихах Я попытался выразить их чудесное пение Ты мог бы мне их сейчас прочесть? Я уже очень давно не слушал дроздов. Если бы кто-нибудь смог передать красоту их пение, это было бы лучше любого королевства. Ты можешь вспомнить эти стихи, пастух? Вот они, Ваше Величество. <как> пастух ленивый, взгляни на ягнят, восторженно скачут они на лугу. Взгляни, как и ветер играет с елями, Как дует свирель, невидимый пан Услышь нашу песнь с верхушек деревьев Видишь, летим мы над стадом твоим Шерсть застриги, обогреть наши гнезда Если ваше величество не против Я бы хотел задать этому стихоплету пару вопросов У нас мало времени Прошу прощения, сир Если слишком досаждаю вам своим беспокойством О вашей безопасности а -а -а -а -а -а -а. Верность герцога Мали Достаточно проверена Чтобы вызвать недовольство Прежде всего я прочту вам письмо Которое он принес Сегодня вечером Годовщина смерти дофина Если он по своему обыкновению Поедет к полуночной мессе Молиться о душе сына Сокол нападет на углу из планады. Если таково его намерение, установите красный фонарь в верхней комнате юго-западного края дворца, чтобы Сокол мог приготовиться. Пастух, кто велел тебе доставить письмо? Мне дала его одна дама. Она сказала, что ее мать больна, и что письмо вызовет ее дядю к постели умирающей. Я не понимаю его смысла, но могу поклясться в том, что дама эта красивая и, и очень добра. Опиши эту женщину и расскажи, как она тебя одурачила. Описать ее Нужно найти слова, способные совершать чудеса. Она вся создана из солнечного света и глубокой тени. Строена, как ольха, и столь же гибка в движении, Ее глаза меняются, когда вы в них смотрите. Вот они широко открыты и вдруг тут же полузакрыты и смотрят так, словно солнце излучает свои лучи сквозь просвет в облаках. Она пришла ко мне на улице Ревали в дом номер 25. Это тот самый дом, за которым мы следим. Благодаря красноречию поэта мы получили портрет графини Вибидо известный своей дурной репутацией. Ваше Величество, господин Герцог, я надеюсь, мои слова не приведут ни какой несправедливости. Я смотрел в глаза этой дамы. Могу поручиться, она настоящий ангел. Она... Я подвергну тебя проверке. Сегодня в полночь ты, переодетый королем, поедешь на месу в его карете. Принимаешь такое испытание? Я смотрел в ее глаза, и мне не нужно никаких доказательств. А вы можете получить свои, как вам будет угодно. За полчаса до полуночи герцог Дамали собственноручно поставил красный фонарь на окно юго-западного края дворца. За 10 минут до назначенного часа Дэвид, облаченный в королевскую одежду, с опущенной головой покрытой капюшоном плаща, прошествовал из королевских покоев к ожидавшей его карете. Карета по обычному маршруту покатила к собору. В доме на углу улицы Эспланада ждал в засаде капитан Тетро с двадцатью гвардейцами, готовыми атаковать заговорщиков, как только они появятся. Но те по какой-то причине изменили план. Когда карета доехала до улицы Кристофер, находившийся за квартал до Эспланады, из-за угла выбежал капитан Делорес со своей шайкой и напал на карету. Сопровождавшие карету гвардейцы дрались геройски. Шум схватки услышали люди капитана Тетро, бросившиеся к ним на помощь. Но отчаянный Делорес успел распахнуть дверь кареты и выстрелить в темную фигуру. Испуганные лошади понесли. На подушках кареты лежало мертвое тело бедного псевдокороля и поэта, убитого пули из пистолета Монсеньора Маркиза де Бопертуа. Дорога прямо. Около трех лье Дэвид шел прямо по дороге и вдруг очутился на развилке. Он постоял немного в раздумье и присел отдохнуть у обочины. Он не знал, куда ведут эти дороги. Казалось, куда бы он ни пошел, его ждал огромный мир, полный опасностей. Он сидел, думая об этом, когда вдруг его взгляд упал на яркую звезду, Ту, которую они с Ивоной называли своей. Он вспомнил Ивону и спросил себя, не поторопился ли он? Зачем было покидать ее и свой дом из-за нескольких сказанных в запале слов? Разве их любовь была так хрупка, что ее могла разрушить какая-то ревность? Утро всегда вылечивало его от небольших душевных страданий ночи. Он понял, что у него еще есть время вернуться домой, В деревне все сладко спали, и никто не заметил его отсутствия. Его сердце принадлежало Ивоне. Он прожил Верное всю жизнь. Там он может писать стихи и найти свое истинное счастье. Дэвид поднялся и зашагал назад. К тому времени, как он добрался до Верное, его жажда путешествий исчезла. Он бесшумно пробрался в свою комнатку, и лег в кровать, благодаря Бога за то, что тот избавил его от горестных скитаний по неведомым дорогам, манившим его той ночью. Как хорошо он знал женское сердце! На следующий же вечер и вон уже снова пришла к колодцу у дороги, где собиралась вся молодежь. Краешком глаза она искала Дэвида, хотя ее упрямо сжатые губки и казались непреклонными. Он заметил ее взгляд... Подошел и, подавив в себе воспоминания вчерашней обиды, произнес слова примирения. Три месяца спустя они поженились. Отец Дэвида слыл человеком зажиточным. Он закатил им свадьбу, весть о которой разнеслась на трилье. Молодых любила вся деревня. После праздничной процессии были устроены танцы на зеленой лужайке и разного рода увеселительные развлечения. Гости были в полном восторге. Через год отец Дэвида умер. Его сын унаследовал стадо овец и дом. К тому же у него была лучшая жена в деревне. Ведра для дойки и медные котелки ивоны так сверкали на солнце, что слепили глаза прохожим. Ее ухоженный двор и аккуратные цветочные клубы радовали глаз, а веселые песни разносились на всю округу. Но настал день, когда Дэвид вновь открыл давно запертый ящик и, достав лист бумаги, начал покусывать кончик карандаша. Пришла весна, взволновавшая его сердце. Видимо, в нем действительно жил поэт, потому что Ивонна была почти забыта, Его охватили своей колдовской грацией новой чары — красота земли. Аромат, исходивший от ее лесов и лугов, рождал в нем незнакомые чувства. Раньше Давид каждый день уходил со стадом и благополучно возвращался с ним вечером. Теперь же он с утра растягивался у живой изгороди и составлял рифмы на клочках бумаги, в то время как овцы его блуждали без присмотра. Волки быстро поняли, что трудности поэзии облегчают добычу пропитания и стали воровать ягнят, совершая из леса набеги. Кипа стихов Дэвида росла, стадо уменьшалось. Нюх у его ны стал острым, характер язвительным, а речь грубой. Ее котлы и сковородки потускнели, их былой блеск переняли ее глаза. Она сказала мужу, что его нерадивость уменьшает стадо и вскоре разорит все хозяйство. Дэвид нанял мальчика сторожить овец, а сам закрылся в комнатке под крышей дома и снова принялся сочинять стихи. Мальчик, который тоже был по натуре поэтом, проводил все время в мечтательной полудреме. Волки быстро обнаружили, что поэзия и сон практически одно и то же, и стадо продолжало неуклонно уменьшаться – Характер Ивоны портился с быстротой его сокращения. Иногда она вставала посреди двора и бронила Дэвида, который прятался за высоким окном. Ее громкие упреки разносились на всю округу. Старый и мудрый нотариус мистер Попина, неизменно сующий свой нос в чужие дела, не мог этого не видеть. Как-то он подошел к Дэвиду. Мой друг Дэвид. Я собственной рукой поставил печать на брачном свидетельстве твоего отца. Я бы очень огорчился, если бы мне пришлось заверять документ о банкротстве его сына. Но именно к этому ты и идешь. Я говорю это как старый друг. Как я понимаю, твое сердце влечет поэзия. В Друа у меня есть друг, некий месье Бриль. Он живет в небольшом зекутке, расчищенном от книг, которыми завален его дом. Он человек образованный, каждый год ездит в Париж и сам писал книги. Он прекрасный знаток поэзии. Я дам тебе письмо к нему, чтобы он прочел твои стихи. Так ты узнаешь, стоит ли тебе продолжать их писать, или лучше обратить внимание на жену и хозяйство. Пишите письмо. «Жаль, что вы не заговорили со мной об этом раньше». На рассвете следующего дня Дэвид уже был на дороге в Друа с рулоном стихов под мышкой. В полдень он был у дверей месье Бриля. Ученый господин сломал печать на письме мистера Попина и внимательно прочел его. Он отвел Дэвида в свой кабинет и усадил его на небольшой островок посреди моря книг. Месье Бриль был добросовестным человеком, Он не мог уклониться от просьбы друга. Несмотря на толщину рукописи в четыре с половиной дюйма, он принялся за чтение, не позволяя себе пропустить ни слова. Наконец он одолел последнюю страницу, снял очки и протер стекла носовым платком. «Как здоровье моего старого друга Папино?» «Наилучшим ну образом». Сколько у вас овец? Все мигнат. Вчера я насчитал 309. Стаду не повезло. Оно уменьшилось до этого количества с 850. У вас ведь есть жена и дом, и жили вы в комфорте. Овцы давали вам многое. Вы ходили с ними на луга, дышали свежим воздухом, ели сладкий хлеб радости жизни. Я прав? Все так и было. Я прочел все ваши стихи. Посмотрите в окно, мсье Мигнат, и скажите мне, кого вы видите на том дереве? Я вижу ворону. Вы ведь знаете эту птицу, мсье Мигнат. Её можно назвать пернатым философом. Она счастлива тем, что смиряется со своей долей. Поля снабжают ее всем, что она пожелает. Она никогда не горюет, что ее оперение не так красочно, как у Иволги. Но вы ведь слышали, месье Мигнат, каким голосом одарила ее природа. И что вы думаете, соловей счастливее ее? Дэвид поднялся. Ворона громко каркнула. Благодарю вас, месье Бриль. Значит, там было только карканье? И не послышалось ни единой трели соловья. Я бы не пропустил ее. Я прочел каждое слово. Живите той поэзией, что у вас есть, мой друг. И не пытайтесь сочинять новую. Благодарю вас. Дэвид со стихами под мышкой поплелся обратно верной. Добравшись до деревни, он зашел в лавку Зиглера, армянского еврея, торговавшего всем, что попадало ему в руки. Послушай, приятель, волки из леса нападают на моих овец. Мне нужно оружие. Что предложишь? Сегодня у меня плохой день, друг Мигнат. Придется почти за даром продать вам великолепное оружие. На прошлой неделе я купил у странствующего торговца целый фургон вещей, которые распродавал большой вельможа, не знаю его титула. Вельможу этого сослали за заговор против короля. Среди вещей оказалось отличное оружие. Вот этот пистолет, к примеру. Он достоин принца. И будет стоить вам всего 40 франков, друг Мигнат. Годится. Он заряжен. Сейчас заряжу-заряжу. Если желаете запас пороха и пуль, добавьте еще 10 франков. Дэвид сунул пистолет под пиджак и зашагал к своему дому. Его вон и нигде не было видно, несмотря на то, что в кухонной плите горел огонь. Дэвид открыл дверь печурки и запихнул в нее стихи. Они вспыхнули, и в трубе что-то хрипло-свистнуло. «Песнь вороны». Он поднялся в свою чердачную комнату и закрыл дверь. В деревне было так тихо, что грохнувший из большого пистолета выстрел услышали многие. Люди устремились к дому и стали подниматься по лестнице, чувствуя идущий с чердака запах дыма. Мужчины положили тело поэта на постель. Женщины запричитали, состязаясь в выражении сочувствия. Несколько соседок побежали сообщить печальную весть Ивоне. Господин Попина, который прибежал на место происшествия одним из первых, подобрал с пола пистолет и стал разглядывать серебряную оправу. На этом пистолете фамильный герб маркиза де Бопертуи.